Глава шестая. Выходит, я таки был на залеже. Вот и объяснение всему: реке, туману, синему свечению. Нежив и не мёртв, стоял я среди Тимофеевки и кормового клевера, щупал медяк в кармане. Вдруг над теме навалилась тяжесть, виски сдавило обручем орбиты, покои вращалась вокруг меня реальность. Я рухнул на колени, и высокая трава почти скрыла меня. Сердце ухло Рука потянулась за носовым платком, ведь лоб мой покрылся испариной. Я закрыл глаза и сделал несколько длинных, медленных вдохов-выдохов. «Хайрам!» — надо мной стояла Фина. Кое-как я поднялся на ноги. Пот заливал мне глаза. «Господи, боже, мальчик!» — Фина тронула мой лоб. «Чего это тебе на зале ж понесло?» Ответить я не смог. Слишком голова кружилась. Финна подставила мне плечо, повела меня домой. Я знал, мы движемся, но лихорадка застилала взор. Я видел только охристые вихри с глумливо-киноварными языками, стерню и листву, как подсказывал разум. Вскоре визуальные образы были пересилены обонятельными. Дым очагов, конский навоз и гниющие яблоки. Приторный запах фининой подмышки — все было чрезмерно. И вход в туннель замаячил слепою норой. В коморке же у Финны меня скрючило и долго рвало в тазик. — а Лучше теперь? — спросила фина дождавшись финала. — Вроде да. Финна дотащила меня до моей коморки, дала чистые штаны и рубаху и деликатно вышла за дверь. Когда она вернулась, я лежал на койке, натянув одеяло до самого подбородка. В молчании Финна взяла кувшин и отправилась к колодцу. Вновь возникнув надо мной, налила полную кружку воды. — Выпей, мальчик, тебе отдых надобен. — Знаю. — А если знаешь, так чего ж по ночам шляешься? Что ты на зале же позабыл? — Я... это... А как ты меня нашла? — Хайрам. Кто-кто, а старая Фина всегда и всюду тебя отыщет. Вот, гляди, одежду твою забираю. В понедельник чистую верну. Уже на пороге она добавила. — Стирка не ждет. А ты спи, и чтоб с койки ни ногой. Заснул я сразу, и сны мои были реальнее реальности. Сначала я увидел конюшню в ту ночь, когда разлука с мамой не длилась еще и одних суток. Я уставился в глаза жеребца по кличке Лидер теннеси Я гляделся в них, пока ртутно-карие зрачки не сделались той жидкой средой, которая выплюснула меня на настил в Финином жилище, где остаток детства я без помех тешился строительством далеко идущих планов. на утро явился Роско, обнадежил. — Можешь пока баклуши бить, Хай. Наработаешься еще. Невелика радость мается на койке. Меня одолевали вопросы и страхи. Зачем солгал Хокинс? К чему явилась мне мама? Нет, срочно заняться делом, хоть каким-нибудь. Я оделся и вышел на воздух. Прямо навстречу Фаэтону, в котором на черепашьей скорости ехала с визитом Карина Куин. После смерти Мейнарда она наведывалась почти ежедневно. Появлялась вместе с Хокинсом и эми от обеда до вечера молилась в обществе отца. Прежде такого порядка, молиться по целым часам, в доме не наблюдалось. Отец был реликтом отмирающей Виргинии, ему импонировало безбожие отцов-основателей США, оправданное общей неопределенностью той давней поры общей тенденцией все ставить под вопрос». Теперь, когда в лице Мейнарда была уничтожена единственная инвестиция в будущее, отец вспомнил о христианском боге. Только бог у него и остался. Я помедлил на выходе, пронаблюдал, как Хокинс помогает женщинам выбраться из Фаэтона, сперва госпоже, затем горничный, как все трое шествуют к дому. По какой причине эти люди внушали мне суеверные чувства? Я тогда не знал. Мне при них себя самого почему-то стыдно было. Я задумал действовать как в отрочестве, иначе говоря, искать, кому бы могли пригодиться мои услуги. Заглянул в кухню, в коптильню, на конюшню. Прошел в сад. Везде меня встречали сочувственные взгляды. Определенно, Финна или Роско, а может быть, оба, строго-настрого запретили остальным невольникам давать мне даже легкие поручения. Ничего, сам разберусь, где в хозяйстве непорядок. Только сначала сменю ливрею на рабочие штаны с рубахой. Так-то лучше. Я вспомнила сарай с западной стороны двора. Там отец складировал старую мебель: кресла, подставки для ног, бюро, простые и с выдвижными крышками и прочее. Близился полдень. Было сыро и зябко. Лиственный апрель мигом налипл на башмаки. Я отворил дверь сарая. В квадратное окошко лился на гору хлама бледный ноябрьский свет. Я различил секретер эпохи Адамса, диван с выгнутой спинкой, угловой стул из атласного дерева, высокий узкий комод красного дерева и прочие экземпляры, ровесники самому Локлесу. Из сентиментальных соображений я решил начать с комода. Именно в нем отец когда-то хранил семейные реликвии, а Мейнард любил вываливать добро из ящичков, перещупывать своими лапами. Определившись с объектом работы, я поспешил в муравейник, вооружился фонарем и долго шарил по чуланам и закуткам, пока не нашел банку воска, бутылку скипидара и ненужный глиняный горшок. Уже на воздухе я смешал в горшке воск со скипидаром, оставил доходить, а сам выволок комод из сарая. Голова закружилась, я долго не мог отдышаться, стоял, согнувшись, уперев ладони в колени. Распрямившись, я увидел на лужайке негодующую финну. «Живо в постель, Хайрам! Кому говорю?» Я только улыбнулся и помахал ей. Фина, качая головой, удалилась. До вечера я пыхтел над комодом, счищал наждачный старый лак. Работа позволяла полностью отключиться. Уже много дней я не чувствовал такой умиротворенности. В ту ночь я спал крепко и без сновидений, а проснулся с вдохновляющим ощущением. «У меня есть цель, у меня есть занятие, мне не нужно думать». Я оделся и поспешил в сарай. Восковая смесь как раз дозрела. Скоро комод был отреставрирован. Солнце, еще не достигшее невысокого предзимнего пика, заиграло в обновленных дверцах и стенках. Налюбовавшись результатом, я двинулся к сараю в расчете на очередной объект приложения сил, но заметил, по лужайке торопливо и явно ко мне идет Хокинс. Значит, Карина приехала. — Доброе утро, Хай! — поздоровался Хокинс. «Тебя ведь так называют!» «Кое-кто и кое-когда!» мулад Хокинс был нездорово худощав. Его улыбка имела странное свойство делать еще резче крупные черты лица. Оливковая кожа туго-натуго обтягивала это костистое лицо, выделяя сеточки зеленоватых жилок на висках. Глазки сидели в черепе глубоко и прочно, как граненые стеклышки в крышке жестяной конфетной коробки. «Меня за тобой послали!» — продолжил Хокинс. — Мисс Карине угодно тебя порасспрашивать. К дому мы пошли вместе. У входа в муравейник расстались. Я завернул к себе в коморку, напялил ливрею и сменил башмаки на легкие туфли. Только теперь мог я подняться по черной лестнице и попасть в гостиную через тайную раздвижную дверь. Отец сидел на кожаном диване рядом с Кариной, держа ее руку в обеих руках. Лицо его искажало боль. Отец силился заглянуть Карине в глаза, но попытки были заведомо тщетны, ибо Карина не сняла и даже не откинула траурной вуали. Хокин с Эмми замерли, словно часовые, по обе стороны дивана, но на почтительном расстоянии, ждали распоряжений. Каринин шепот был достаточно громким. Еще с порога я расслышал несколько фраз, которыми Карина пыталась утешить своего несостоявшегося свекра. Он отвечал таким же выразительным шепотом. Предметом разговора был, разумеется, Мейнард, точнее, улучшенная, облагороженная, неизвестная мне версия Мейнарда. Эдакий грешник на подступах к искреннему раскаянию. Внимая Карине, отец согласно покачивал головой. Вот он заметил меня и разжал ладони. Каринина рука повисла, чтобы в следующее мгновение грациозно лечь на черный подол. Отец встал, смерил меня взглядом и вышел. Хокинс задвинул за ним дверь, а меня охватило дурное предчувствие. Определенно, отец и Карина говорили не об одном только Мейнарде. Только теперь я заметил, что Карина обредила в траур и своих слуг. Хокинс был в черном сюртуке, Эми в черном платье. На нее даже черную вуаль напялили, разве что не такую длинную и не из таких дорогих кружев, как хозяйская. Оба, Лакей и Горничная, оказались живыми перспективами Карининой дальнейшей жизни, то есть вечного, практически духовного вдовства. «Мои люди теперь ведь не чужие, так, Хайрам?» — уточнила Карина. «Еще бы, мэм!» — оживился Хокинс. «Хотя, правду сказать, когда я этого парня в прошлый раз видал, ему и жизнь собственной чужой была». «Много благодарен», — выдавил я. «Мне сказали, если бы Хокинс меня вовремя не нашел, я бы умер». «Я поблизости бродил», — начал Хокинс. «Глядь, бык валяется. Чей бы это, думаю? А он и не бык вовсе оказался. Благодарности не надо, потому ты сам спасся. Гус-река — это ж силище, особливо ближе к зиме. И не таких уносило. Не слыхал я, чтоб люди сами на берег выбирались. А ты вот сумел, Хай, одолел течение-то». «Все равно спасибо, Хокинс». «Пустяки», — встряла Эмми. «Хокинс ничего особенного не сделал». Как же человеку не пособить, который нам без пяти минут свой? Хайрам должен был войти в наш дом, стать членом семьи, подхватила Карина. И, несмотря на трагедию, так и будет. Горе да не воспрепятствует этому. Каждому предназначен свой путь, и надо следовать сим путем, не страшась перемен, коей в руце Божией. Женщина сотворена помощницей у мужчине ибо несовершенен он без нее, продолжала Карина. Так решил Отец наш Небесный. Соединяя руки пред алтарем, заполняем мы пустоту от изъятого ребра. Ты, Хайрам, умный и способный, это всем известно. Твой отец говорит о тебе с придыханием, как о чуде, но не бахвалится по всей округе твоими удивительными талантами, дабы не проклюнулись зерна зависти, кои дремлют в каждом из человеков. Зависть вынудила Каина к братоубийству Завистью движимый обманул Иаков, отца своего Исаака. Вот почему твою одаренность, Хайрам, следует замалчивать. Но я-то знаю о ней, я-то знаю. Шторы были наполовину опущены, траурные вуали опущены полностью. Я видел только контуры двух женских лиц. Каринин голос подрагивал, эхом отдаваясь под низким потолком сильно вытянутой комнаты. Казалось, три голоса сливаются в один, гармония наоборот, исходящая из неясных, завуалированных уст. Не только вибрирующий тенор, не только слова как таковые, сам характер обращения изумил меня. Сейчас это трудно объяснить, сейчас почти забытая эпоха ритуалов, которые неукоснительно соблюдались тремя сословиями – знатью, невольниками и белым отребьем. Каждому свой набор реплик и действий, своя роль, за рамки которой ни-ни, к примеру, знать и не следовало интересоваться внутренней жизнью невольников. Достаточно помнить их по именам и иметь представление, кто чей сын или дочь. Копни глубже, тут-то власти пошатнется. Попробуй отними для продажи ребенка у матери, если уже вник в ее черную душу. Попробуй распорядись выпороть мужчину соленой водой полить окровавленные клочья кожи, если поспрашивал его о жутье-бытие. В обоих случаях чужая боль будет восприниматься как или почти как своя. А сострадание для белых равняется слабости. И вот уже рука с плетью дрогнула, а невольникам только того и надо. Вмиг смекнут, что хозяин себя в них видит, вмиг хозяин раскусит Это и есть начало краха. Отныне не жди рачительного ухода за табачными ростками, не рассчитывай, что проплешины засеют заново, сорняки станут регулярно выпалывать, почву тщательно рыхлить, что урожай соберут в срок, оставив достаточно кустов для вызревания семян. что листья нанижут на нитки и пучками развесят на шестах, причем на надлежащем расстоянии, чтобы не загнили и не засохли, а напротив превратились в виргинское золото, покупающее простому смертному местечко рядом с небожителями. В табаководстве чрезвычайно важен каждый этап. И как иначе добиться дармового родения, если не пытками и угрозами? Тебя убьют, твоих детей покалечат или продадут. Как, если не вечным страхом? Вот почему Каринины словесные попытки установить между собой и мной некое подобие человеческой связи так смутили меня, даже напугали. Что на уме у этой женщины? Хоть бы лицо ее видеть. Уж я бы прочел по нему дурной умысел. Ишь, два раза повторила «знаю». Скользкий Хокинс врет. Зачем, спрашивается? И что конкретно знает Карина Куин? На всякий случай я вымучил. Мистер Мейнард был очень мил. — Мил? О нет, Мейнард был груб не воздержан И кому это знать, как не тебе? Запомни, Хайрам, льстивых речей я не терплю даже о покойном женихе. — Да, мэм. Я хорошо знала Мейнарда, — смягчилась Карина. — Деловой жилки он не имел. Такие люди состояние не наживают, а наоборот, разбазаривают. Но я любила его. Я надеялась сгладить несовершенство своей любовью. Карина замолчала. Близился полдень. Желеные жалюзи, располосованное жидким светом пространство, неестественно редкие звуки в доме, где раньше кипела жизнь, спорилась работа. Хоть бы меня отпустили, хоть бы вернуться в сарай, заняться секретером или, допустим, угловым стулом, мне казалось еще мгновение, и подо мной откроется люк, и я рухну в погреб-ловушку. «Над нами смеялись», — снова заговорила Карина. «Знаешь, Хайрам, как нас за глаза называли?» Герцогиня и шут. Хм, вот как. Наверняка ты имеешь понятие об отдельных представителях виргинской аристократии. Наверняка встречал родовитых молодых джентльменов, скрывающих грязные цели под маской приличий. Мейнард был не таков. Резкий и прямой он не умел и не желал очаровывать, но зато и вероломства от него ждать не приходилось. Он даже вальс не танцевал. Помню, появляется на каком-нибудь пикнике. Ну, сущий мужлан. Все от него нос воротят. А мне нравилось, что фальши в нем не было. Пусть мужлан, зато мой, собственный. Каринин голос опять дрогнул. На сей раз модуляцию вызвало глубокое горе. — Я сломлена, Хайрам, сломлена. Из-под вуали послышались сдавленные рыдания. И я подумал, нет здесь никакого подвоха. Карина Куин та, кем кажется. Она девушка, овдовевшая в невестах. А что тянется она ко мне, так это естественно — тянуться к близким покойного жениха. Я ведь Мейнарду брат, вот Карина и ищет во мне его черты, рвет себе сердце зыбким сходством. — Ты, должно быть, представляешь мое состояние, — продолжала Карина. — Ты служил Мейнарду правой рукой. Теперь, когда он погиб, не ощущаешь ли ты непрекаянности, хайрам? Тебе не к чему силы приложить, правая или нет. Ты уберегал моего жениха от импульсивных поступков, от грехов. Мейнард даже советовался с тобой в сложных ситуациях, зная о твоем здравомыслии. Ведь одним только глупцам свойственно гнушаться мудрых советов, не так ли? Мой жених не брезговал твоей опекой, ибо кем ты был ему, если не опекуном? Нынче почтенный Хауэлл Уокер сообщил мне, что ты бродишь по усадьбе с несчастным видом, ищешь себе занятие. Значит, подобно мне ты охвачен горем, значит, твоя жажда приносить пользу продиктована стремлением развеять скорбь. тоже со мной. Видишь, не так много различий между женщинами и мужчинами. Все мы преневолены к собственным мыслям. Мейнард с тобой повсюду, верно? Ибо я с ним не расстаюсь. Его лицо глядит на меня с небес, мерещится среди деревьев, является во сне. Мейнард представляется мне заблудившимся в горах, но это не самое страшное. Страшнее, когда я вижу его в воде, в бешеном потоке, о это близость финала, это отчаянная, мужественная борьба со стихией. Он ведь боролся до последнего, верно, Хайрам? Мужество не покинуло его? Ты один видел Мейнарда в последние минуты. Ты один можешь рассказать о нем. Я не прошу отчета о его гибели. Тут я полагаюсь на промысел Божий, которого человеческий разум постичь не в силах. Но меня мучает неизвестность. Картины теснятся в моей голове. Я же не ведаю, правдивы они или лживы». Скажи, Хайрам, что Мейнард встретил смерть, как подобает, что не посрамил рода своего, что остался в смерти таким, каким был в жизни, прямым и отважным. Мисс Карина, он спас меня? Не знаю, зачем я солгал. Наверное, я просто слишком плохо знал Карину Куин, и ложь стала попыткой самосохранения. Инстинкт подсказывал, дай ей утешение, всели в нее гордость за жениха. Вот я и внял. Руки Карины взметнулись к лицу, исчезли под вуалью. Молчание побудило меня продолжать. Я уж совсем выдохся, я ко дну пошел, мэм. Вода, она будто кинжалами в глотку впилась, в грудь, в самое сердце. Ну, думаю, конец. И тут мистер Мейнард стал меня снизу толкать. Толкал, пока я не вынырнул, пока воздухом не надышался. От этого силы прибавились, я поплыл. Он рядом держался, только вода слишком холодная была, а течение слишком быстрое. Карина заговорила не сразу, зато голос больше не дрожал. Он сделался тверд и упруг, как металлический пруд. — Но мистеру Хауэлу ты про это не рассказывал, Хайрам? — Нет, мэм. Ему ведь даже имя Мейнарда слышать больно. Что ж будет, если он подробности узнает? Да мне и самому вспоминать тяжело. Горе-то какое, мэм. Я вот вам рассказал, потому что вы уж так от души просили. Может, легче вам станет теперь. — Спасибо, Хайрам. Надеюсь, позднее отблагодарить тебя за откровенность. И снова она замолчала. Я стоял и ждал. «О чем еще?» — спросит Карина Куин. «Чего потребует?» Вновь зазвучав, голос ее явил новую модуляцию, полоснул меня по ушам высокими нотами. «Итак, твой хозяин погиб. Ты молод и силен, но болтаешься без дела. Чем ты теперь займешься, Хайрам?» «Чем будет велено, мэм? Где я туда и пойду». «Допустим, ты понадобился в моем имении». «Мейнард тебя любил, очень любил. Твое имя стало ассоциироваться у меня с чем-то удивительным. Я мечтала принять тебя в семью. Планировалось, что Мейнард будет мне опорой и защитой. Он же стал опорой тебе, утопавшему. Пожертвовал жизнью ради тебя. Возможно, Хайрам, настанет время, когда и ты будешь призван на благие дела. Отдаешь ли ты себе в этом отчет?» «Да, мэм. Я не лукавил». Если не в тот конкретный момент, то позднее у себя в каморке я понял, к чему клонила Карина. Нет, я не утверждаю, что она симулировала скорбь. Да только одно другому не мешает. Горе горем, а планы планами. В чем они состояли? В том, разумеется, чтобы меня заполучить. Надо помнить, кем я был не человеком, а собственностью, причем ценной. Невольник, умеющий читать, писать, считать. Вышкаленный лакей и, благодаря феноменальной памяти, шут, чего уж лучше. Вдобавок я был покладист, усерден, честен. По условиям брачного договора я так и так достался бы Карине, переехал бы к ней в усадьбу мейнордовым камердинером Карина не видела причин отказываться от явной выгоды. Теперь, прикидывал я, Карина Куин будет одолевать отца просьбами, он же убитый горем рано или поздно согласится. И куда меня отправят Где найду я приют? Я слыхал, что у Карины владения пусть в нашем графстве, но далеко на западе, за горами, в необжитой местности. Ей повезло унаследовать эти земли, богатые солью и лесом. В отличие от других вергинских аристократов, полностью зависимых от табака, Карине разорение не грозило. Она могла продавать и продавала соль, древесину, пеньку. Да мне-то что до Карининого благополучия. «Надо мной реальная угроза, не начис, конечно, но все равно, неминуемая разлука с локлесом домом моим». Тело Мейнарда так и не нашли. Однако на Рождество в локлесе собралась вся родня Уокеров, дабы справить поминки по безвременно ушедшему единственному наследнику. Целый месяц мы, вольники ни минуты покоя не знали. Дом был вылизан до последнего закоулка — Особенно пришлось повозиться с гостиной-салоном на верхнем этаже. С тех пор, как умерла мать Мейнарда, эта комната стояла запертой. Мне поручили начищать зеркала. Также я починил две веревочные кровати и покрыл лаком старый рояль. Реставрацией занимался в сарае, а по вечерам работал на улице вместе с Лоренцо, Птахой, Лемом и Фрэнком. Это были приятели моих детских лет. Компания что надо. Мы ремонтировали хижины, обветшавшие без жильцов. латали кровлю, попутно выбрасывая из-под застрех птичьи гнезда и таскали тюфяки. Ведь многочисленные океры ожидались в Локлесе вместе с невольниками, которым требовались спальные места. Стук молотков отвлекал мысли, а я их удерживать не собирался. Приятно было выпасть из реальности, замолкнуть, забыть. Так я и сделал. Зато Лем не вынес отсутствие человеческой речи. В его душе ритмичные звуки — родили куплет. вначи с Джина пролег он мой долгий, мой горестный путь. Да не все ли одно, тут ли, там ли, хребет на хозяина гнуть? Слез не лей, не заламывай рук, лучше друга забудь. Лем пропела горестном пути дважды, после повтора выдержав красноречивую паузу, мол, подхватывай, ребята, и мы подхватили. Потом каждый пел соло, сочиняя на ходу, пристраивая, как пристраивают к особняку террасу, балкон или флигель, свою личную печаль, свою боль, свою надежду. Очередь дошла до меня, и я выдал пронзительным речитативом. Вначес к югу пролег он мой долгий, мой горестный путь. Только, Джина, не плачь, потерпеть-то осталось чуть-чуть. Будь покойна, родная, вернусь и звернусь как-нибудь. Было решено, что помянуть молодого хозяина следует и невольникам. Не в доме, разумеется, а на улице. Мы срубили большое дерево, обтесали, снабдили низенькими подпорками. Вот и стол, за которым уместятся и свои, и приехавшие. Изготовление этого стола едва меня не угробило. Зато, орудуя топориком, я не только избавлял ствол от сучков, но и собственный разум от опасных вопросов. Утром, в канун Рождества... Я стоял на веранде, вглядываясь вдаль. Только-только солнце поднялось над Охреста рыжими горами, как на дороге возникла струящаяся змея. Это тянулись в Локлис многочисленные уокеры. Я насчитал десять экипажей. Скорее все наши были преневолены к разгрузке багажа. Тот день помнится мне светлым и радостным. Ведь с уокерами приехали невольники, знавшие меня ребенком, помнившие маму, говорившие о ней с теплотой. По рождественской традиции каждому из нас дали дополнительный паек съестного, две меры муки вместо обычной одной, тройную норму смальца и солонины. Да еще были забиты два бычка, мясом мы могли распорядиться по собственному усмотрению. В огородиках нашлась капуста и салат, и ни один цыпленок, годный для жарки, не избежал этой участи. Все пошло в общий котел. Мы, невольники, разделились. Половина работала в господском доме, половина готовила угощение на улице для своих. Я занимался колкой дров, а ближе к вечеру был послан за спиртным. Нам на всех полагалось 5 бутылей эля и 5 рома. Наступил ранний зимний закат. Над улицей витали соблазнительные ароматы праздничного ужина. Сладко пахло курятиной и кукурузными лепешками, запеченными в золе. Особенно же дразнил дымок говяжьего бульона. Старфолские цветные, у которых родня оставалась в Локлисе, привезли гостинцы, пирожки и печенье. Джорджи Паркс и Эмбер с торжествующим видом развернули два огромных еще теплых яблочных пирога. Мы с ребятами подтащили к столу скамьи, сработанные нами накануне, еще толком не просохшие, занозистые. Но для всех места не хватило. В дело пошли ящики, бочонки, пеньки, валуны... Наконец мы расселись вокруг большого костра, дождались преневоленных господской кухни, прочли молитву и набросились на угощение Когда желудки наши, непривычные к изобилию, затрещали по швам, а лица разгорячились от близкого жара, настал черед страшных, исполненных тоски историй о локлистских призраках. Иными словами, о невольниках, некогда здесь живших, а ныне утраченных навеки. Двоюродный брат моего отца, Зев из теннеси приехал со своим камердинером Конуэем и его сестрой Кэт. Эти двое в детстве были моими лучшими друзьями. У них оказались сведения о моем дяде Джозае. Он женился, две дочки родились. Конуэй и Кэт знали и про сестер Клей, и про Шейлу. Да, их продали, но хвала небесам одному и тому же хозяину. Филиппа, Томас и Брик, давным-давно увезенные Зевом в Теннесси, «Теперь, конечно, совсем старые, однако живы». После обмена новостями разговор перекинулся на Мейнарда. «Не так они его живого любили, как о покойном плачут», констатировал Коно и протягивая руки к огню. «Этим белым вообще соврать, что воздуха вдохнуть. Я сам слышал, как они Мейнарда выродком называли, а теперь выходит, бутон чуть ли не Иисус Христос». «О покойниках не злословят», сказала Кэт. «Не перечислять же им все его прегрешения». «Почему это не перечислять?» — возразила София. «Я бы вот не хотела, чтобы над моим гробом лгали. Пусть всю правду выложат. Какова была, чего дурного сделала, а чего хорошего?» «Да, так правильно», — согласилась Кэт. «Только над нами цветными долгих речей не держит. Надсмотрщик скажет, зарывайте, вот и вся панихида». «Ну и ладно, зато без вранья, без паутины», — произнесла София. «От греха я родилась, во грехе живу, во грехе умру. Тут не убавить, не прибавить». «Мейнард как раз лжи не терпел», — снова заговорил Конвой. «За это белые его прочь гнали, а как потонул он, слезы льют, да нахваливают покойного. Стыдно им, вот что. Я ведь Мейнарда мальчонкой помню. Погляжу, бывало, на него и подумаю, вот дурачка-то послал господь мистеру хауэлу А взрослым я его не видал. Говорят, Мейнард не поумнел с годами. Но зато и хитрить не выучился. Ну а раз так, тогда ясно, от чего по нему родня рыдает. Совесть-то гложет, выхода просит. — Глупые вы, — бросила Финна, не сводя взора с пламени. — Называют вас белым дурачьем, так оно и есть. Да разве же не там, в доме, ради поминок собрались? Никто не ответил, не возразил, и Финна подняла победный взгляд. Ее боялись, она это знала. Но сейчас общее молчание лишь подвигло Фину продолжить речь. «В земле все дело, в землице Локляской, верно вам говорю». Финна выдержала паузу. Я сидел к ней ближе всех. Я видел пляску теней на блестящем ее лице и клубы пары, исторгаемые ее ртом. «Эти белые один перед другим покойника нахваливают не потому, что совесть их заела, так и знаете», продолжала Финна. «Нет, они перед старым Хауэлом отличаются». «Кто, думают, лучше сердце отцовское поймет, тому хауэл и Менита и отпишет. С нами вместе. В этом вся штука, вся соль. Спектакль там, в доме-то. Игра большая, на кону земля. И мы все». Будто мы без Фина не понимали. Однако мы и другое учитывали. Больше уже нам вместе не собраться. Прощание у нас нынче. Но вслух об этом говорить только последние сладкие минуты портить. Никто и не говорил. Финна, с ее порванной в клочья душою, разучившаяся улыбаться и находить утешение в совместных воспоминаниях, Финна рискнула, сказала, после чего подсокала языком, плотнее запахнула белую шаль и демонстративно пошла прочь. Ее слова, ее уход, вызвали всеобщую неловкость. Люди друг на друга взглянуть боялись. Каждому словно пинка дали, вытолкали до времени в реальность. Несколько минут — Я провел за столом, затем незаметно поднялся и двинул по улице к крайней хижине, к тому самому порогу, с которого Фина когда-то размахивала метлой, грозя маленьким шелунам К тому порогу, на который много лет назад ступил я сам, почуяв «склочная старуха поймет и разделит со мной горечь предательства». Теперь Фина стояла лицом к хижине, несчастная, отрешенная. Я приблизился на достаточное расстояние, чтобы дать ей понять, она не одна. Финна повернула голову, и через несколько секунд я заметил. Напряжение отпускает ее, черты смягчаются. Впрочем, она не заговорила со мной. Она опять вперила взор в старую свою хижину. Постояв с Финной еще немного, я пошел обратно, к костру. Финна и ее мысли уже компания, я там лишний. За столом сменили тему. Продажа имения, разлука, новоприставленный Мейнард. Ли, в них ли суть? Нет, теперь пересказывали легенды, глубинная правда которых давно возвеличилась до мифа. «Быть не может!» — отрезал Джорджи. «А вот и было! Было!» — вскинулась Кэт. «А я говорю, байки. Да если б цветные вниз по реке отправились да исчезли, я ж бы знал!» Кэт заметила меня, оживилась. «Вон, Хайрам знает. Скажи ему, Хайрам, про твою бабку ведь речь идет. Про сан «Кэт, я бабушку не видел никогда, а что слыхал, так и то остальные слыхали». Джордж отмахнулся от Кэт, как от мухи. «Парня не впутывай. Не знает он и знать не может. Я тебе ручаюсь. Если бы невольница увела из Локласа пятьдесят человек чернокожих, мне известно было бы». «А вообще-то история в зубах навязла, каждый год кто-нибудь да вспомнит». «Это Джорджи не на твоем веку было!» — не сдавалась Кэт. «Тетка моя Эльма как раз в те времена тут жила. Говорит, первый муж ее был в том отряде, который Сан-Тибес прямо в реку завела, чтоб значит, на родину вернуть». Джорджи затряс головой. «Когда вы только уйметесь! Каждый год одно и то же! Гусрика, Сан-Тибес, возвращение! Чушь, чушь полнейшая!» мне это лучше знать!» Только тут я заметил. Остальные разговоры смолкли, каждый уши навострил. Так всегда бывало. Стоило собраться группки цветных, неминуемо заходила речь о маминой маме и ее удивительной судьбе. Сан-Тибес удалось спасти из неволи сорок восемь человек разом, постолька в графстве Ильм в один прием никто не освобождал. Причем вывела она эдакую толпу не в соседний штат, а прямо в Африку. Говорили, сан двигалась сначала вниз по течению реки, а потом вступила в воду. Невольники следовали за ней. Шагнув с берега, все они исчезли, а материализовались уже по другую сторону океана. Невероятно, нелепо, ни с чем несообразно Так я думал, не смея думать иначе, ибо история Сан-Тибес дошла до меня уже в форме легенды. Мне ее нашептывали, усугубляя неправдоподобность вольным обращением с деталями. В категории невольничьих баек легенду окончательно закрепило то обстоятельство, что почти все одногодки Санти-бес, а также представители следующего поколения, пошли в надчизе с молотка. К тому времени, когда я научился говорить, в графстве Ильм не осталось никого из знавших мою бабку. В споре джорджи и Кэт я держал сторону Джорджа. Как и он, я сомневался в самом существовании Санти-бес. Однако замолчали невольники не от слов чушь полнейшая, нет. Их потрясла уверенность, с какой джорджи произнес «Мне-то лучше знать». Кэт поднялась с места, подошла к джорджи почти вплотную и спросила с усмешкой. «Откуда же ты знаешь, а, джорджи откуда?» Я тоже уставился на него. Солнце давным-давно закатилось, но костер освещал лицо Джорджи во всех деталях внезапной напряженности. Сбоку от мужа возникла Эмбер, повторила вкратчиво. — И впрямь, Джорджи, откуда ты знаешь? Джорджи повел глазами направо, налево. Все взоры были устремлены на него. — А вот это не ваше дело. Просто уясните себе. Я знаю, вы нет. послышалось нервное хихиканье. Поговорили еще немного о Мейнарде и вернулись к вестям из дальних краев, которые стали домом для наших, локлесских. Давно следовало разойтись, но атмосфера за столом была столь теплая, что ни один из нас не хотел нарушать ее обыденным «пора на боковую». Мои мысли оставались с Финой, поэтому я и не заметил, чей это был почин. Да только когда я очнулся, все уже пришло в движение. Наверное, воображая финну возле заброшенной хижины, краем уха я улавливал некое бум-бум-тум, но окончательно меня вывели из транса фигуры, замельтешившие в оцветах пламени. Я встрепенулся, я разглядел Амичи, парня с табачной плантацией, он тащил из хижины табурет. Усевшись, Амичи устроил на коленях жестяной тазик, Взял в каждую руку по палке, и мельтешение теней сделалось согласованным, словно удары палками в дно худой посудины задали теням и огню особый ритм, незамедлительно подхваченный двумя или тремя парами удлиненных ладоней, что принялись бить своих обладателей поляшком, реще звонче, отчаяннее. Садовник Пит исчез и появился с банджо, тронул струны, как просигналил. Включились ложки, палки, варганы, и нежданным, но желанным гостем ворвался, нагрянул танец, и мы расступились образовав широкий круг. И в этом кругу, как цветок, выросла плесунья. Пальцы удерживают подол, луковица бедер отягощает, уравновешивает упрямый стан, увенчанный кувшином. Мой взгляд скользнул сначала от земли вверх по стеблю, затем от кувшинного горлышка до кувшинного донышка и замер на лице, ибо лицо принадлежало Софии. Опомнившись малость, я запрокинул голову и по расположению полумесяца среди звезд в безоблачном небе определил, что близится полночь. Костер наш ревел, боксируя декабрьскую стужу, и стужа пятилась скалясь. Когда я отвлекся от небес, плясала уже вся улица. Я попятился сам, чтобы видеть всех разом. Десятки наших, кто парами, кто по несколько человек в обнимку, в полукруге, а кто поодиночке, вколачивали в грунт свою неволю. Афина сидела на пороге заброшенной хижины, качая головой в такт биению коллективного пульса. Я смотрел на Софию почти уверенной. Ни одна ее мышца не осталась незадействованной в танце, как ни одна и не вышла из-под контроля. Кувшин словно вплавили в теме. Вот к Софии слишком приблизился какой-то тип, неузнанный мною во мраке. София схватила его за локоть, на губах зазмеился шепот. Вероятно, произнесла она что-то резкое, ибо мужчина поспешил отойти. А потом... София заметила, что я на нее пялюсь, и улыбнулась, и протанцевала в мою сторону, и повела длинной шеей так, что кувшин соскользнул, но был удержан и устроен на правом плече. София остановилась прямо передо мной, отпила из кувшина и протянула его мне. Я взял, но от первого же глотка меня передернуло. Я-то думал, в кувшине простая вода. София рассмеялась. «Крепковато для такого янца, как ты». Остро ощущая под ладонями шероховатость глины, не отпуская Софийного взгляда, я припал к кувшину. Я тянул и тянул крепкий эль, пока не выпил его, и вернул кувшин уже пустым. Не знаю, почему я так поступил, точнее не знал тогда, не сумел бы выразить словами. Зато тайный смысл ритуала был понятен мне интуитивно, даром что от него открещивался мой разум. То же самое происходило с Софией. потопившись она приняла кувшин, поставила на землю и метнулась к столу и сгинула на миг среди теней, а появилась с оплетенной бутылью полной эля. — Прогуляемся, — сказала София, вручая мне бутыль. — Куда пойдем? — Куда скажешь. Мы пошли прочь от костра. Уличные ритмы умирали за нашими спинами и умерли совсем, когда перед нами легла лужайка с тенью громады господского дома. Поодаль, возле ледника, была беседка. В ней-то мы и устроились, и без лишних слов начали поочередно отхлебывать из бутыли. Скоро в головах наших зашумело. Молчание нарушила София. — Финна ведь знает, что говорит, да, Хайрам? — Да. — То есть нас распродадут? — Скорее всего. — А ты историю Финину знаешь? — Почему она такой стала? — Знаю, только без подробностей. Финна не из тех, которые жалуются. но ну, тебе-то она, небось, рассказала, с тобой она ласковая. — Ласковая — это вообще не про Фину. Едва ли у нее нрав сильно поменялся, когда она семьи лишилась. Наверное, Фина всегда такая была, недоверчивая к людям. — Думаешь, ну а как насчет тебя? — А что насчет меня? — Ты тоже недоверчивый к людям? ну — Вообще-то да, хотя зависит от людей. Я глотнул Элли и передал бутыль Софии. Она смотрела теперь без улыбки, с особой пристальностью, прямо... в душу мне заглядывала. я понял про себя. В гус-реку свалился один хайрам, на берег выбрался совсем другой. Тот, прежний, спокойно возил Софию к Натаниэлю Уокеру, ибо был слеп. Для нового хайрама это немыслимо и неприемлемо, потому что он сознает прелесть Софии и жаждет ее, как не жаждал пока ни одну женщину. Жажда такого рода остывает с годами, утоляется опытом, но не первое, ни второе не обременяет нового хайрама. Кофейная Софийна кожа, карие глаза, рот инжирина, длинные руки, низкий голос и извительный смех — все должно принадлежать хайраму, вся София без остатка. Так я думал, не думая о главном. о беспощадности подобных желаний по отношению к их объекту, о кошмаре, в который превратил Софийну жизнь другой вожделеющий. Белый, да, но по сути своей двойник юного, неискушенного, самодовольного меня. Моим оправданием было пламя, что плясало во мне поднеслышные ритмы. София, воображал я, должна эти ритмы уловить, подстроиться под них, причем с радостью. А как же иначе? «Ясненько», — протянула София. Отвернулась, глотнула Эля, устроила бутыль у ног и подняла взгляд, заставив меня ревновать к звездчатому небу. Глупая эта ревность вызвала целый поток мыслей. Прежде всего я подумала о Карине и этом ее скользком Хокинсе. Определенно, дни мои в Локлисе сочтены. Меня увезут, пусть не в начис, но велика ли разница, если придется расстаться с Софией. Затем я вспомнила о Джорже. Не зря, ох, не зря болтают, что он осведомлен. Софийна рука скользнула мне под локоть, головка легла на мое плечо. Так, сплетясь руками, мы созерцали звезды над Виргинией.